Со вчерашнего дня девушка выходила из кабинета лишь на вскрытие. С голодом она справлялась с сэндвичами или кимбапом, тем, что можно было быстро проживать и проглотить. Ей было жалко времени даже на посещение туалета, поэтому она не пила ничего, кроме необходимого для существования кофе. Все это время она пыталась разгадать замысел Джо Гюна. Она просмотрела даже записи из университета, пытаясь найти хоть какую-то информацию о значении той самой нити. Кондиционер раздражающе раздувал волосы, поэтому она завязала их в хвост. По открытой шее сразу побежали мурашки. Сэхён достала из ящика плед, но неожиданно из носа потекла кровь. Это тело было слишком слабым для выживания в таком жестоком мире. Она лишь усмехнулась своей беспомощности. Сахион вытерла кровь салфеткой, но та уже закапала на стол и пол. Разозлившись, она подвинула стул и открыла дверь. Прямо за ней стоял мужчина в черном костюме и еще несколько человек. В руках они держали синие пластиковые ящики. «Что такое?» – спросила Сахион, инстинктивно перекрыв вход в кабинет. «Судмедэксперт Со Сахион, прокуратура Западного округа Сеула. Мы здесь, чтобы забрать у вас дополнительные улики по последним трем делам. Мы получили информацию, что они у вас». «У вас есть ордер?» — спросила Сахион, не скрывая своего недовольства. «Нет, нам не нужен ордер, чтобы вернуть самовольно присвоенные улики». Мужчина пытался проявить вежливость, но Сэхён не могла справиться с замешательством, вызванным внезапным визитом. «Я не находила никаких улик и, разумеется, их не присваивала. Не понимаю, о чем вы говорите. У нас зафиксировано, что это что-то из печатной продукции. Книга, возможно, блокнот». Услышав это, Сэхён почувствовала себя загнанной в угол. Она не знала, почему вдруг стала участницей расследования. Судя по тому, как сотрудники прокуратуры толпились перед ее дверями, они не могли начать обыск, не добившись ее добровольного участия в следствии. Понимая это, она не уступала. «У меня нет ничего подобного, можете сами поискать», категорически заявила Сахен. Восприняв ее слова как призыв к действиям, мужчина широко распахнул дверь и позвал всех войти. Стоило им оказаться в кабинете, как они начали обыск. Сначала материалы по патологической анатомии, потом залезли в ящики, просматривая бумажки. У них явно не хватало времени, чтобы изучить все книги на стеллаже, тем более толстые учебники, поэтому они просто собрали все в коробке. Новость об обыске в ее кабинете молниеносно разлетелась по всему офису. В коридоре и на лестницах быстро собрались остальные сотрудники службы, наблюдая за происходящим. Подобные мероприятия были редкостью. Представители прокуратуры заторопились, возможно, из-за излишнего внимания. Быстро собрали все необходимое и покинули кабинет. Звук каблуков одушевленный Джун Гён, резался резал Сахен слух. Она собрала вещи, схватила сумку, громко хлопнула дверью и последовала к противоположной лестнице. Чтобы хоть как-то успокоиться, она сосредоточилась на своем дыхании. Девушка понимала, что уже второй раз за этот месяц сбегает с работы раньше установленного времени. Впрочем, она легко могла себе это позволить, имея в запасе несколько отгулов. Непросто было наблюдать за тем, как ее идеальная жизнь начинает рушиться. Заметив чью-то вытянутую тень, она остановилась. Прямо перед ней стоял непонятно откуда взявшийся Джон Хён. Посмотрев на него, Сохион сразу поняла, кто стоит за этим сумасшествием. Все читалось в его взгляде и молчании. Ей хотелось прямо сейчас зарядить ему пощечину, но она остановила себя, не желая продолжать это безумие. «Я приехал, чтобы кое-что спросить». Голос Джон Хёна звучал совершенно равнодушно. «Спрашивайте», — спокойно ответила Сохион. «Может, вы что-то скрывали от меня о раскрытых делах?» Девушка усмехнулась, как бы говоря, что такой ерунды она еще не слышала. Она скрывала не что-то, а очень многое. «Я хотел бы вам верить, поэтому, если вы о чем-то узнали и не сообщили, просто расскажите мне. Тогда я...» «А почему вы вообще меня подозреваете? Я виновата лишь в том, что так просто принимала ваши ошибки, не более того...» Джон Хён на секунду замер и задержал дыхание. По дороге в Сеул он все сомневался в необходимости обыска, но не остановил его. Он был уверен, что та тетрадь имеет отношение к расследованию, хотя и пришла на имя Сахён. Он знал, что времени на получение ордера на обыск с конфискацией было слишком мало, поэтому и решил провести другой с добровольной выдачей. Конечно, он был готов к агрессивной реакции Сахьон. Но сейчас перед ним как будто стоял совершенно другой человек. Ее слова лишь бередили его раны. Задыхаясь, он пытался скрыть дрожь в голосе и избегал ее взгляда, предпочитая смотреть в пол. Глядя на него, Сахион чувствовала все нарастающее раздражение. Сложнее всего ей было реагировать на что-то, связанное с эмоциями. Поэтому она всегда злилась, если человек перед ней вдруг начинал плакать, вместо того, чтобы нормально все объяснить. Они не знали, что конкретно вам нужно, поэтому я сказала забрать все. Если я что-то скрываю, они быстро это обнаружат, конечно же. Но из-за того, что вы устроили, я лишилась возможности повышения этой осенью. Мне абсолютно все равно, чем вы там занимаетесь, ловите ли убийцу или копаетесь в делах прошлого. «Решайте все сами». Ей было плевать, как он воспримет ее слова. Она просто хотела побыстрее уйти из этого здания. «Вы же тоже... Вы тоже видели того мужчину?» «Я прав?» Девушка остановилась на полушаге. Она не ожидала, что все зайдет так далеко, если она сосредоточится на Джо Гюне. Уже почти наступил вечер. «Скоро здесь соберутся остальные сотрудники» и начнут обсуждать обыск. Она не должна здесь оставаться. Сэхион заторопилась к выходу. Именно поэтому вы совсем не удивились, когда услышали мою историю. Да ведь? Вы тоже его знаете? Поэтому... Судмедэксперт развернулась и кинула в лицо Джон Хиона сумку, содержимое которой посыпалось на пол. Внезапно нахлынувший гнев застал ее врасплох. Все это время она, сама того не замечая, дергала ремешок и тяжело дышала. У ужасно болела голова. Может, из-за неожиданной вспышки гнева, а может, из-за покидавшей ее мигрени. Когда и как вы его встретили? Ей захотелось, чтобы Джон Хён почувствовал ее боль. Но тот просто стоял перед ней, не обращая внимания на опухшую левую щеку. Сэ проигнорировала его печальный взгляд и побежала к парковке. Он не пытался ее остановить. Девушка залезла в машину, завела ее и, вцепившись в руль, повернула, словно стирая воспоминания о Джон Хёне.